Глава седьмая. Уже некоторое время Хареш вел личный дневник. В последние дни приходилось делать это ночью, устроившись за тяжелым письменным столом в апартаментах, которые он снимал на вилле Вяз. Иногда он просматривал свои записи, то и дело поглядывая на фотографию серебряной рамки. «Брахмпур. Затяжку здесь делать умеют». Стандарты качества в целом высокие. Заказал в Равидаспуре пару брогов по лекалам, которые привез для Сунила. Если все сложится, в Рахмпуре начнут производить хорошую готовую обувь. Главное – качество. Если не наладить инфраструктуру для нормального труда, о каком развитии торговли можно говорить? Закупка микропоры – не проблема». из-за забастовок всюду перепроизводства. Кедарнат Тандон поводил меня по рынку. В текущий момент проблемы с рабочей силой и поставщиками. Потом ужинали с его семьей. Пхаскар, его сын, очень умный мальчик, а жена весьма хороша собой. Зовут, кажется, Вина. С людьми из Праги трудно иметь дело. и мои дипломы не произвели на них никакого впечатления. Проблема здесь, как и везде, в том, что с улицы они не берут. К начальству просто так не попасть. Если мне это удастся, шансы есть. А если нет, то нет. Они даже на мои письма не хотят отвечать серьезно. Сунил, как обычно, в хорошей форме. Написать Баоджи, Симран, Месье и Мадам Пудевинь. Каунпор. Жара. Работать на фабрике тяжело. Хорошо вечером можно полежать дома под вентилятором. Постоянно думаю о Симран, но понимаю, что надежды мало. Ее мать угрожала кончить жизнь самоубийством, если она выйдет за иноверца. Да, пусть это в природе человека, но я не хочу быть жертвой человеческой природы. Симран еще тяжелее. Наверняка ей, бедняжки, сейчас подыскивают подходящего жениха. На работе, как обычно, задерживаются поставки. Я слишком вспыльчивый и нетерпеливый. Поссорился с Рао из другого отдела. Никчемный человечушка только и умеет, что натравливать рабочих друг на друга. У него есть любимчики, он не объективен и этим подрывает работу всей фабрики». Иногда он забирает у меня людей просто так, и я остаюсь без рабочих рук. Он тощий и остроносый, как Урия Хип. В остальном мире действует принцип «расти сам, и твое дело тоже будет расти», а мы в Индии считаем иначе. Чтобы подняться самому, надо опустить другого. Сегодня у меня проблема не с гвоздями, подошвами или нитками, а опять с овчиной. Раскроили много верхов, для которых нужна была подкладка. Также кош-подклад требовался для нового крупного заказа. Усадив людей за работу, я снял 600 рупий с расчетного счета компании и сам отправился на рынок. Закупка материала — это серьезное испытание и опыт для меня. Вероятно, следует рассматривать мою работу в КОК, как оплачиваемую стажировку. К вечеру очень устал». Вернулся домой, прочел несколько страниц мэра кестер и рано уснул. Никому так и не написал. На ремни двенадцать рупий, крокодиловая кожа. Каунпор. Очень интересный день. Вовремя приехал на фабрику. Шел дождь. На работе, как обычно, полный бардак. Никакого разделения обязанностей. Все отвечают за все. Увидел на рынке лавку, которую держит китаец Ли. Лавка маленькая. Я заметил некоторое количество необычных моделей в витрине и спонтанно решил войти. Поговорить с ним. Он как-то странно говорит по-английски и на хинди. Обувь делает сам. Я спросил, кто разрабатывал модели. Оказывается, тоже сам. Поразительно. Его подход к моделированию не научный, но он хорошо чувствует пропорции и умеет сочетать цвета. Даже я, дальтоник, это вижу: задник и подносок не вылегают, язычок на месте, подошва и каблук сбалансированы, общее визуальное впечатление хорошее. Я прикинул объемы его производства. И просто из разговора, чтобы его не нервировать, сделал выводы о его чистой прибыли за вычетом арендной платы, расходов на материалы и другого. Ли не имеет достойного заработка. Потому что Прага, Купер, Аллен и так далее заваливают рынок дешевым товаром известного качества, и спроса на интересную дорогую обувь в Каунпоре попросту нет. «Полагаю, что смогу улучшить его положение». И мой новый цех тоже выиграет, если я уговорю Мукерджи платить ему 250 рупий в месяц. Конечно, ему придется поговорить с Гошем, который сейчас в Бомбее. И в этом вся загвоздка. Будь моя воля, взял бы Ли прямо сейчас, но я ничего не решаю. Он наверняка не против должности дизайнера-модельера на фабрике, ведь здесь ему не придется хлопотать обо всем остальном. Купил билет в Дели. Выезжаю завтра. Некая частная компания подумывает меня нанять, так что надо хорошенько подготовиться. Да и Кок хочет выйти на делийский рынок. Лучше бы сначала навели порядок у себя дома. Слишком устал, чтобы писать дальше. Дели. Мукерджи согласен насчет Ли. Теперь дело за Гошем. Очень устал. и всю дорогу в поезде спал, хотя ехал днем. Освежился в зале ожидания и прямо с вокзала поехал к Кальпане. Хорошо поговорили с ней про старые времена. Она болеет, и вообще у нее незавидная жизнь, но она по-прежнему веселит всех вокруг. Мы не обсуждали «С», но оба, конечно, о ней думали. Познакомился с папой Кальпаны... а еще с ее красавицей-тетей-госпожой Мэрой. Баоджи все думает о собственной ферме. Я пытался его отговорить. У него совсем нет опыта. Но если уж он что-то решил, изменить его решение не представляется возможным. К счастью, встречи с дядей Умэшем удалось избежать. Каунпор проспал. Опоздал на работу на полчаса. Дел не в проворот. Получил телеграмму из Праги, не очень-то обнадеживающую, даже оскорбительную. Они предлагают мне двадцать восемь рупий в неделю. Считают меня идиотом. Также пришли письма от Симран, от Джина и от Кальпаны. Письмо Кальпаны довольно странное. Она хочет женить меня на дочери госпожи мэры Лати. У Джина все как обычно». Отложил разговор с рабочими до понедельника, чтобы точнее понять и выразить нашу позицию. По крайней мере, они знают, что я никого ни на кого натравливать не собираюсь. Никто с ними не разговаривает, как с людьми. Типичные барские замашки. Вечером пришел и сразу лег спать. Здесь мне негде расправить крылья. Как быть дальше? Машинное масло, одна четверть рупии. Уплатить за жилье, питание и так далее миссис Мейсон 185 рупий, почтовые марки 1 рупия.